где время от времени им выбрасывали объедки со стола рабов. Серапис — синкретическое божество эллинистического Востока, соединявшее в себе функции египетского Осириса, греческих Зевса, Аполлона, Посейдона и Плутона, повелитель стихий природы. Исида в греческой мифологии богиня плодородия, воды и ветра, покровительница мореплавателей. Культ Исиды, как и культ Сераписа, был весьма популярен в греко-римском мире. Кибела ⁇ фригийское божество плодородия, мать богов. Аргиастический культ Кибелы стал распространяться в Риме со второго века до нашей эры. Субура — оживленный район Рима, в низине между холмами Эсквилином, Квириналом и Виминалом, к северу от Карин, с одноименной улицей, изобиловавшей харчевнями и притонами. Петрония толпа хорошо знала. До слуха Вениции то и дело доносилось «это он». Петрония любили за щедрость — Но популярность его особенно возросла с той поры, как узнали, что он высказался перед императором против смертного приговора всей фамилии, то есть всем, без различия пола и возраста, рабам префекта Педания Секунда, за то, что один из них в порыве отчаяния убил этого изверга. В 1961 году Педаний Секунд был префектом, градоначальником Рима. Петроний, правда, уверял, что его это дело мало волнует, и что говорил он с императором только как частное лицо, как арбитр изящества, чье эстетическое чувство оскорбляла столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифом, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью. Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и Британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на пандатерии предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубелия Плавта, которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могли принести смертный приговор. Любовь народа, можно было скорее считать, зловещим признаком, а скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне, как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору на уличных перекрестках и в перистилиях, недостойны были в его глазах называться людьми. Пандотерия — остров у побережья компании в императорское время место ссылки. Рубелий Плафт — потомок Августа по женской линии. Нерон, опасаясь Плафта, как возможного претендента на престол, приказал сослать его в 59-м или 60-м годах. Мора — популярная игра, состоящая в отгадывании числа внезапно раскрываемых игроками пальцев. Итак, так, не отвечая на рукоплескания, на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон, он рассказывал Марку о деле педания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора. Этот храм был расположен на склоне Палатинского холма, где, по преданию, основатель Рима, Ромул, взмолился к Юпитеру, прося его остановить бежавшее от неприятеля римское войско, статор Палатине «остановитель». Перед книжной лавкой Аверна Петроний велел остановиться. Выйдя из насилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Веницию. «Это тебе подарок», — сказал он. «Благодарю», — ответил Веницей, и, взглянув на название, спросил. «Сатирикон? Что-то новое? Чье произведение?» «Мое». «Но я не желаю подвергнуться участи Руфина, чью историю я собирался тебе рассказать, не участи Вентона».